не распространялся на ее дочь. Королева и графиня Пуатье часто виделись, и Жанна пользовалась любым предлогом, дабы выказать своей августейшей невестке благодарность за то, что та добилась для нее милости. Со своей стороны Клеменция чувствовала, что ее с графиней связывает особая нежность, какую нередко испытывают люди в отношении тех, кому они сотворили добро. Если было такое мгновение, когда королева поддалась чувству зависти, или, вернее, ощутила несправедливость судьбы, узнав, что Жанна в тягости, то с тех пор, как она сама оказалась в таком же положении, это мимолетное чувство исчезло. Более того, беременность, казалось, еще более сблизила невесток. Они подолгу обсуждали, как лучше соблюдать советы лекарей и бабок, Беседовали о том, как надлежит себя вести, и Жанна, которая до заточения произвела на свет двух дочерей, охотно делилась с Клеменцией своим опытом. Можно было только восхищаться изяществом, с каким графиня Пуатье носила свою семимесячную беременность. Она вошла к королеве, высоко держа голову, обычной своей твердой походкой, пленяя взор свежестью красок и гармонией движений. Юбка мерно колыхалась вокруг ее пополневшего стана. Королева поднялась навстречу гости, но приветливая улыбка, тронувшая было ее губы, вдруг исчезла, когда она заметила, что Жанна Пуатье явилась не одна. Вслед за ней шествовала графиня Маго, на — Государыня, моя сестра, — произнесла Жанна, — я хочу попросить у вас разрешение показать матушке новые превосходные гобелены, которыми заново перегородили вашу опочивальню. — И верно, дочка мне все уши прожужжала вашими коврами. Нельзя ли и мне полюбоваться, подхватила могу? Вы же знаете, что в подобных изделиях я кое-что осмыслю Клеменция смутилась. Я не хотелось идти против воли супруга, запретившего графиня Маго появляться при дворе. Но, с другой стороны, было не совсем удобно отказать, поскольку Маго уже здесь и стоит, укрывшись животом своей дочери, словно щитом. — Раз она пришла, значит, были к тому серьезные причины, — подумала Клеменция. Возможно, она решила пойти на полюбовную сделку и ищет способ вернуть милость короля, не унизив своей гордыни. А смотр гобеленов — это, конечно, лишь предлог. Итак, Клеменция решила сделать вид, что верит этому предлогу, и провела обеих посетительниц в свою опочивальню, недавно отделанную заново. Здесь гобелены не просто украшали стены. Они спускались также прямо с потолка, деля просторные апартаменты на несколько маленьких уютных горниц, которые легче было натопить и куда владыки могли укрыться от своей свиты и свободно разговаривать, не боясь нескромных ушей. Так вожди кочевников разбивали свои шатры посреди живого дома. Гобелены, висевшие в опочивальне Клеменции, изображали охотничьи сцены. На фоне заморского пейзажа, под тенью апельсиновых деревьев, беспично с десяток миниатюрных львов, а птицы, сверкая слишком ярким, невиданным, диковинно-сказочным оперением, порхали среди цветов. Охотники с их смертоносным оружием Были заметны лишь в уголке пейзажа. Казалось, мастер с умыслом полускрыл их листвой, как бы стыдясь выставлять на показ кровожадные инстинкты человека. «Что за прелесть!» — ахнула Маго. «Никогда еще мне не приходилось видеть столь благородную ткань, столь прекрасно выделанную. Она приблизилась, пощупала гобелен, полоскала его ладонью, — Посмотри-ка, Жанна, — продолжала она, — до чего узелки ровные и мелкие. Посмотри, как красиво выделяются на пёстром фоне эти синие цветочки, а красные нити...